Колумбово яйцо и начало восхождения. В 1880-х годах Америка переживала непростые времена. Только-только страна начала выкарабкиваться из последствий гражданской войны между Севером и Югом, а потом и из Долгой депрессии, которая началась после «паники» именно так, с большой буквы, на мировых фондовых биржах в мае 1873 года. Экономика начала было снова расти, как разразился финансовый кризис 1884 года. Тогда, на волне слухов о том, что правительство США откажется от золотого стандарта доллара, иностранные инвесторы начали избавляться от американских ценных бумаг. В итоге многие банки потерпели крах. Только в Нью-Йорке закрылось 11 банков. По всей стране количество случаев банковских банкротств перевалило за сотню. Банки-банкроты остались должны вкладчикам не менее 32 миллионов долларов. Разорялись предприятия, мелкие и средние компании. Резко выросла безработица. В северо-восточных, наиболее развитых в промышленном отношении штатах, до 13%. Обыватели все больше и больше знакомились с такими явлениями, как забастовки и стачки. Бастовали железнодорожники, кожевники, ткачи, шахтеры. В мае 1886 года по всей стране бастовали 350 тысяч человек. В Нью-Йорке 15 тысяч водителей, трамваев и кондукторов устроили настоящие уличные бои с полицией. Они добивались зарплаты в 2 доллара в день за 12 часов работы. Появились люди, называвшие себя анархистами. Они боролись против власти и взрывали бомбы. 4 мая 1886 года в Чикаго во время митинга кто-то бросил бомбу в полицейских, Те в ответ открыли огонь. Погибли семь человек, десятки были ранены. Газеты были буквально забиты объявлениями людей, ищущих хоть какую-нибудь работу. Получить место кучера, официанта или лакея считалось большой удачей. «Мое высшее образование в различных областях науки, литературы и математики казалось мне насмешкой», — горько признавался Тесла в автобиографии. Между тем, вряд ли Тесла уходил от Эдисона в никуда. Скорее всего, к тому моменту, когда он принимал решение об уходе, у него уже были кое-какие договоренности. В марте 1885 года Тесла свел знакомство с патентным поверенным Лемуилом Сэролом, бывшим агентом Эдисона, и художником Рафаэлем Неттером, помогавшим оформлять патентные заявки. Тесла решил начать самостоятельную изобретательскую деятельность с регистрации патента на улучшенную дуговую лампу которая бы не мигала и давала ровный однородный свет. Они подали заявки на патенты. Сэрл познакомил Теслу с двумя бизнесменами из штата Нью-Джерси, которых вроде бы заинтересовали планы по использованию переменного тока. Как настоящие американцы, они сразу же предложили организовать компанию. На этот раз Тесла не возражал. И вскоре появилась компания Tesla Electric Light like Manufacturing. Она должна была заниматься производством электрооборудования в городке Ревея в штате Нью-Джерси. Первым проектом компании было как раз освещение дуговыми лампами этого городка. Там жили новоявленные инвесторы Теслы. Проект осуществлялся удачно. 26 января 1886 года Тесла получил свой первый американский патент на коммутатор для динамо-машин. Потом последовали патенты на новую конструкцию дуговой лампы и на регулятор для динамо-машин. Тесла смог даже арендовать небольшой дом на Манхэттене. Он украсил сад в духе континентальной моды цветными стеклянными шарами на подставках. Однако в сад проникли дети и украли шары. Тесла заменил стеклянные шары металлическими, но их тоже стащили. Пришлось вечером их заносить в дом, а утром выносить. Но Теслу беспокоило, что инвесторы и не вспоминали о его главной идее, электродвигатели и целой электроэнергетической системе, работающей на переменном токе. «Задержка в моих заветных планах была мучительна», — писал он. С инвесторами возник конфликт. Его вынудили уйти из компании, выдав напоследок его долю в виде красиво отпечатанного сертификата. Теоретически Тесла мог продать этот сертификат. Практически же он был никому не нужен. Фирму Теслы мало кто знал. Только что появившееся материальное благополучие рухнуло. Тесла бродил по Нью-Йорку в поисках работы и не знал, когда в следующий раз будет есть. С осени 1886 года до весны 1887 он перепробовал различные профессии. Работал паденщиком, грузчиком, рыл канавы за 2 доллара в день. Но, как говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Весной 1887 года один из очередных бригадиров, под началом которого Тесла выполнял какую-то черную работу, разговорился с ним и понял, что перед ним непростой грузчик или землякоп. У этого бригадира был знакомый инженер Альфред Браун, работавший в телеграфной компании Western Union. Он пришел посмотреть на необычного рабочего и поговорить с ним. У Брауна тоже были патенты на дуговые лампы, и он, вероятно, слышал об изобретениях Тесла в этой области, о которых писали в профессиональном журнале Electrical Review. Он был очень удивлен, когда узнал, что тот самый Тесла теперь просто роет каналы. К тому же Браун понимал все недостатки систем, работающих на постоянном токе, и сразу же заинтересовался рассказами Теслы о его двигателе. Браун познакомил Теслу с известным юристом Чарльзом Пэком из Энглвуда, штат Нью-Джерси. Помимо юридической практики, Пэк занимался также инвестированием в электротехнические проекты. Так что он, как говорится, был в курсе. Он прекрасно знал, что никакого промышленного двигателя переменного тока пока в природе не существует. Так что, когда Тесла попытался заговорить об экспериментах, Пэк сказал, что даже слышать о них не желает, потому что все это нереально. «Я был в замешательстве», — вспоминал Тесла, «пока меня не посетило вдохновение. Я спросил, помните ли вы про Колумбово яйцо?» Тесла напомнил Пэку известную историческую байку — По преданию, когда Колумб во время обеда у кардинала Мендосы рассказывал о том, как он открыл Америку, один из присутствующих сказал, «Что может быть проще, чем открыть новую Землю?» В ответ на это Колумб предложил ему простую задачу, как поставить яйцо на стол вертикально. Когда ни один из присутствующих не смог этого сделать, Колумб, взяв яйцо, разбил его с одного конца и поставил на стол, показав, что это действительно просто. Увидев это, все запротестовали, сказав, что так смогли бы и они, на что Колумб ответил. «Разница в том, господа, что вы могли бы это сделать, а я действительно сделал». «Вы тоже собираетесь установить яйцо на столе?» — спросил Теслу Пэк. «Да, но не повреждая скорлупы. Если мне это удастся, вы признаете, что я обошел Колумба?» Пэк согласился. «Более того, пообещал помочь». «В наших кошельках оленей и кожи найдется несколько дукатов, и мы могли бы помочь вам в некоторой степени», — иронически сказал он. После этой встречи Тесла пошел к местному кузнецу со сваренным вкрутую яйцом и попросил изготовить такое же, только из металла, и покрыть его медью. Затем сделал круглое ограждение, по периметру которого был пропущен многофазный ток. Эксперимент состоялся на следующий день. Тесла поместил яйцо в центр и подал ток. Яйцо тут же начало вращаться и постепенно, к изумлению присутствующих, приняло вертикальное положение. Таким образом, Тесла не только обошел Колумба, но и с легкостью продемонстрировал принципы действия вращающегося магнитного поля. Зрители были в восхищении. Потом Тесла еще раз продемонстрировал этот фокус, внося в него различные изменения. Например, он демонстрировал теорию планетарного движения,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 Вскоре Тесла, ПЭК и Браун зарегистрировали новую компанию Tesla Electric. Средства в основном предоставил ПЭК, техническое оснащение Браун. Ну а с идеями все было в порядке, у Теслы их хватало. Первая его американская лаборатория была открыта по адресу Либерти-стрит 89, недалеко от причалов и портовых складов на реке Гудзон. Тесла с головой погрузился в работу. Теперь он снова не выходил из лаборатории целыми сутками. У него появилась возможность доказать преимущество своего двигателя переменного тока, а в том, что он более удобен и эффективен в эксплуатации, Тесла был уверен. Эксперименты с переменным током в Америке уже шли. Так Элих Ю. Томсон из Томсон-Хьюстон Электри Компани установил генератор переменного тока на фабрике в Линне, штат Массачусетс. Потом, правда, Томсон перейдет в лагерь противников переменного тока. Изобретатель железнодорожного тормоза Джордж Вестингаус, купивший патенты француза Люсьена галара и англичанина Джона Диксона Гибса на распределительные системы переменного тока, дал задание своему главному инженеру Уильяму Стэнли поколдовать над ними. Стэнли разработал для системы галара гибса параллельную схему и независимое управление отдельными частями. А кроме того, трансформатор, который повышал напряжение переменного тока с 500 до 3000 вольт пока он проходил по проводам, а затем при его поступлении в дома снова понижал. Подобное изобретение позволяло передавать ток на четверть мили дальше, чем при системах постоянного тока на низком напряжении. В ноябре 1886 года Вестингаус ввел в действие первую в Америке коммерческую систему переменного тока в Буффало, а вскоре у него работало уже более 30 станций. Впрочем, Эдисон не воспринимал эти достижения всерьез. «Пусть Вестингауз изобретает железнодорожные тормоза. У него это хорошо получается», — говорил он. Накануне пуска системы Вестингауза в Буффало Эдисон писал, «Вестингауз наверняка убьет покупателя через полгода после установки его системы любого размера. Он создал новую вещь, и чтобы проверить ее на практике, понадобятся сотни экспериментов. Но это никогда не будет безопасно». Повторим. Главной проблемой тогда, она во многом остается актуальной сегодня, только в других масштабах, была передача тока на большие расстояния. В 1881 году французский инженер Марсель Депре установил мировой рекорд, передав постоянный ток на расстояние в 57 километров, из Мисбаха в Мюнхен. Затем он построил линию электропередачи из Крея в Париж, тоже около 60 километров. Его эксперименты показали неплохой по тем временам КПД передачи — 40-45%. Но результат достигался тем, что Депре увеличивал напряжение со 100 до 6000 вольт, то есть делая его смертельно опасным, чего так боялся Эдисон. Можно было бы, конечно, рискнуть безопасностью и для более эффективной передачи тока еще больше увеличить напряжение, но это требовало сложного оборудования. Это и сейчас не так просто. Сторонники переменного тока, в свою очередь, утверждали выход в том, что сделал Стэнли. То есть производить переменный ток низкого напряжения, затем повышать его до требуемой величины, передавать на большие расстояния, а на месте снова понижать. Это сделать просто, с помощью трансформаторов. Сейчас переменный ток передают на ЛЭП при напряжении 500 и 750 тысяч вольт. Самый высоковольтный ЛЭП в мире считается построенная еще в СССР линия Экибастуз-Кокчетаф в Казахстане. Ее номинальное напряжение 1 150 000 вольт. Правда, говорят, что сейчас она эксплуатируется под вдвое меньшим напряжением. Но в конце 19 века сторонники переменного тока упирались в серьезную проблему. Как этот переданный ток использовать в промышленных и коммерческих масштабах? Ведь надежных электродвигателей для него еще не было, а именно электродвигатель, который бы крутил станки на заводах или колеса различных транспортных машин, справедливо считался будущим человечества. То есть попытки создать такой двигатель делались и раньше, но заканчивались неудачно. Двигатели выходили либо слишком неэкономичными, либо сложными и ненадежными. И вот теперь в это противостояние постепенно втягивался и Тесла. У него были все шансы занять в рядах сторонников переменного тока командные позиции. Он с головой ушел в работу. Разрабатывал практически все необходимое оборудование для всей системы. Генераторы, трансформаторы, счетчики, и, главное, двигатель. Одновременно он вёл и теоретические расчёты. Через шесть месяцев после открытия своей мастерской Тесла послал в патентную комиссию США две заявки на многофазные двигатели и оформил свои первые патенты на двигатели переменного тока. 1 мая 1888 года Тесле были выданы патенты за номерами 381 968 и 382 280. В тот же день он послал патентные заявки на свое изобретение в Англию и Германию и вскоре получил патенты и в этих странах. В чем же были главные особенности двигателей Теслы? Предоставим слово первому отечественному биографу ученого, электротехнику и популяризатору науки Борису Ржазницкому. Еще в Будапеште весной 1882 года Тесла ясно представил себе, что если каким-либо образом осуществить питание обмоток магнитных полюсов электродвигателя двумя различными переменными токами, отличающимися друг от друга лишь сдвигом по фазе, то чередование этих токов вызовет переменное образование северного и южного полюсов или вращение магнитного поля. Вращающееся магнитное поле должно увлечь и обмотку ротора машины. Построив специальный источник двухфазного тока, двухфазный генератор и такой же двухфазный электродвигатель. Тесла осуществил свою идею. И хотя конструктивно его машины были весьма несовершенны, принцип вращающегося магнитного поля, применённый в первых же моделях Теслы, оказался правильным. Рассмотрев все возможные случаи сдвига фаз, Тесла остановился на сдвиге в 90 градусов, то есть на двухфазном токе. Это было вполне логично. Прежде чем создавать электродвигатели с большим числом фаз, следовало начать с тока двухфазного. Но можно было бы применить и другой сдвиг фаз. На 120 градусов — трехфазный ток. Не проанализировав теоретически и не осмыслив все возможные случаи, он все свое внимание сосредоточил на двухфазном токе, создав двухфазные генераторы и электродвигатели и лишь мельком упомянул в своих патентных заявках о многофазных токах и возможности их применения. Кстати, это упоминание сослужило ему потом хорошую службу. Но к этому мы еще вернемся. А пока важно отметить, что Тесла, во-первых, открыл явление вращающегося магнитного поля, а во-вторых, применил его на практике, создав свой двухфазный асинхронный двигатель. Это были выдающиеся открытия в истории электротехники. В это время о работе Теслы прослышал Томас Коммерфорд-Мартин, редактор газеты Electrical World и президент Американского института инженеров-электриков. Он, в свою очередь, уговорил профессора карнелского университета Уильяма Энтони, приехать на Либерти-стрит и посмотреть на двигатели Теслы. Затем уже сам Тесла съездил в университет. Работу сербского изобретателя оценили очень высоко. Энтони восторженно написал Мартину, что увидел агрегат весом всего-то в 5,5 килограммов, который разгонялся до 3000 оборотов. В то время как один из работающих на переменном токе контуров внезапно перевернулся, Он изменил направление своего вращения так неожиданно, что я едва смог это увидеть. При всем этом, понимаешь ли, в системе нет коммутатора. Прибор не подключен ни к чему другому. Две цепи переменного тока замыкаются, образуя поля. Там нечему изнашиваться, за исключением двух опор. Энтони был уверен, что двигатели Теслы ничем не уступают двигателям постоянного тока. И это, как минимум, Вместе с Мартином он начал уговаривать Теслу показать свой мотор на собрании Института инженеров-электриков. Тот сначала отказывался, ссылаясь на усталость и занятость, но потом все-таки согласился. В ночь перед лекцией Тесла набросал текст своей речью карандашом. Выступление состоялось 16 мая 1888 года в Колумбийском университете. Лекция называлась «Новая система двигателей и трансформаторов переменного тока». Он начал с краткого описания существующих различий во взглядах на относительные достоинства систем переменного и постоянного тока. «Огромная важность придается вопросу о том, могут ли системы переменного тока успешно использоваться в работе двигателей», — сказал Тесла. Затем последовал подробный экскурс в историю проблем более ранних изобретений и путей их решения. Все это сопровождалось демонстрацией диаграмм и математических расчетов. Его слушали очень внимательно. «С удовольствием довожу до вашего сведения новейшую систему распределения и передачи энергии при помощи переменного тока, которая, я уверен, способна легко адаптироваться. Она докажет, что с ее использованием могут быть достигнуты ранее недостижимые результаты», — заявил Тесла. Теперь, по его словам, электричество можно было передавать на сотни миль из одной точки. И не только для освещения улиц или домов, но и для работы бытовых приборов и промышленного оборудования. После лекции в своей лаборатории Тесла продемонстрировал работу своих двигателей. Профессор Энтони огласил результаты независимой экспертизы двигателей. Но тут слово попросил профессор Элихью Томпсон. Он решил напомнить, что занимался двигателями переменного тока еще раньше. Биограф Теслы Марк Сейфер так описывает эту сцену. «Меня очень заинтересовало сделанное мистером Тесла описание этого нового и замечательного моторчика», выдавил он с дерзкой улыбкой. Возможно, вам известно, что я тоже трудился в данном направлении для достижения той же цели. Я проводил эксперименты с использованием одной электрической цепи, а не двойной. С ее помощью и происходили смена направления тока и вращения. Тесла, однако, парировал этот выпад. «Господа», — сказал он, — «я хотел бы отметить, что свидетельство такого человека, как профессор Томпсон, чрезвычайно для меня лестно. Я действительно работал над точно таким же мотором, как у профессора Томпсона, но он опередил меня». Увы, этот замечательный мотор имел один маленький недостаток — коммутатор. Другими словами, Тесла дал понять, что его новое изобретение не имеет с работой Томсона ничего общего и представляет собой новое слово в электротехнике. Мартин вежливо прервал дискуссию, но Тесла в лице Томсона нажил себе недоброжелателя, который потом все время бился с ним за право первенства, когда речь заходила об этом и других изобретениях. Лекция сделала Теслу знаменитым человеком. Нельзя сказать, что многие тогда поняли, в электротехнике, да и вообще в промышленности, наступил настоящий переворот. Но газетчики обратили на разработки Теслы внимание, и описания асинхронного двигателя переменного тока появились в научно-популярных журналах. Эдисон не оценил изобретение своего бывшего инженера. Он по обыкновению назвал его опасной и бесполезной для человека технологией. А вот Джордж Вестингауз, создавший в Буффало систему электрического освещения на переменном токе, очень заинтересовался двигателями Теслы. Он даже подумывал, не выкупить ли у компании Теслы патенты на них. Вестингаузу было не привыкать. Он поступал так уже не раз. Этот, как бы сейчас сказали, тяжеловес американского бизнеса, тоже заслуживает того, чтобы о нем немного рассказать. Миллион от Вестингауза. Как и Эдисон, Джордж Вестингауз был, казалось бы, наглядным примером воплощения в реальность американской мечты. Если будешь стараться и работать, то в один прекрасный день можешь проснуться миллионером. Все зависит только от тебя. О таких людях, как он, говорят еще, человек, который сделал себя сам. И это действительно так. Вестингауз всего добился только благодаря самому себе. Вестингауза называли моржом из-за роскошных густых усов. Выглядел весьма импозантно. Высокий, с густыми каштановыми волосами и внушительными, по моде того времени, бакенбардами. В некоторых его биографиях можно встретить упоминание, что он происходил из рода русских аристократов, эмигрировавших в Америку, и что настоящая его фамилия была Фон Вестингаус. Может быть и так, но родился возможный потомственный аристократ в небольшом городке Централ-Бриджи, штат Нью-Йорк, в семье владельца мастерской по ремонту сельскохозяйственной техники. Так что все детство он провел среди молотилок, некоторые из которых сконструировал его отец. Во время Гражданской войны он бросил школу, присоединился к армии северян и некоторое время служил сначала в кавалерии, потом в ВМС США. Затем недолго учился в колледже, после чего начал работать у отца. Уже в зрелом возрасте он скажет, «Самым большим начальным капиталом для меня были опыт и навыки, которые я получил, работая со всеми видами механизмов» а позже присоединились уроки дисциплины, которые получает каждый солдат. Эта страсть к механизмам сохранилась у него на всю жизнь. Когда он был уже миллионером, один из его инженеров купил себе новые часы. Увидев их, Вестингаус попросил их ему показать и тут же разобрал, а потом собрал. Он повторил эту операцию еще, еще, и каждый раз часы работали как надо. Вестингаус с молодости интересовался механизмами, но вовсе не электричеством. Начал он с железных дорог, настоящего двигателя прогресса в середине XIX века. Но если Десон продавал на вокзалах и в поездах газеты и учился у станционных телеграфистов азбуке Морзе, то его будущий соперник уже к двадцати годам сделал свои первые изобретения. Сначала это был переместитель вагонов, который позволял быстро поставить на пути сошедший с рельсов поезд. Затем стальная лягушка устройство, которое препятствовало случайному переводу железнодорожных стрелок. И, наконец, в 1869 году 22-летний Вестингаус представил изобретение, с которого и началась его слава. Раньше для того, чтобы остановить поезд, машинист должен был начать крутить тормозной штурвал не менее чем за милю до планируемой остановки. Рассказывают, что однажды Вестингаус чуть не попал в железнодорожную аварию, и тогда впервые задумался над устройством тормоза, который бы позволял быстро и безопасно остановить состав. Он сконструировал тормоз, срабатывавший под давлением пара, а затем заменил пар сжатым воздухом. Сначала изобретение не оценили. Но постепенно железнодорожные компании поняли его важность. Уже тогда молодой Вестингаус проявил себя как жесткий бизнесмен. Получив патент, он неизменно и категорически отказывался продавать его даже на самых выгодных условиях, решив самостоятельно производить тормоза на своем небольшом заводике в Питтсбурге. Стратегия Вестингауза оказалась правильной, и вскоре его компания «Вестингауз Airbrake Company», то есть воздушный тормоз Вестингауза, стала фактически монополистом в Америке. Он все время улучшал конструкцию тормоза. И в 1893 году правительство США издало закон, согласно которому пневматическими тормозами должны были быть оснащены все железнодорожные составы. Другие страны тоже внедрили тормоза Вестингауза. Затем он занимался железнодорожной сигнализацией, разработал метод демпфирования ударов при столкновениях вагонов в начале движения состава и при его остановке, и примерно в начале 1880-х годов заинтересовался новой для себя областью — электричеством. Для начала он переманил к себе нескольких молодых и амбициозных инженеров, работавших у Эдисона. Надо сказать, что уже тогда Вестингаус не зацикливался только на собственных изобретениях. Он охотно выкупал патенты у других изобретателей и доводил их до нужной кондиции уже сам. Несмотря на то, что он был уже миллионером, о нем мало кто слышал. Если имя Эдисона почти не сходило с газетных страниц, а сам охотно принимал репортеров и регулярно радовал публику новыми сенсациями, прожектами или своими знаменитыми афоризмами, то Вестингаус относился к журналистам сдержанно, давать интервью не любил, а рассказывать о себе вообще отказывался. Естественно, симпатии газетчиков всегда были на стороне Эдисона, а в не называли ни великим, ни королем, но его это мало заботило. «Если мое лицо станет известно публике, каждый зануда или сумасшедший будет рваться в мой дом», — говорил он. Ему явно не хватало, как бы сейчас сказали, хороших пиарщиков и рекламщиков, но, впрочем, в были и ни к чему. Разумеется, о Эстингаузе рассказывали гораздо меньше различных историй, чем об Эдисоне. Было известно, что он живет с семьей на окраине Питтсбурга. Его виллу «Одиночество» или «Уединение» окружали сады и поля, и к ней вела специальная железнодорожная ветка для личного мини-поезда «Магната». Несмотря на такое название дома, Вестингаус слыл гостеприимным и хлебосольным хозяином. Чуть ли не каждый вечер у него проходили шумные вечеринки. Скупой на слова и закрытый для репортеров хозяин здесь выглядел совершенно по-другому. Но в центре внимания гостей всегда находилась его жена Маргарита, которая поражала всех своими нарядами и украшениями. Миллионер ее очень любил. И, по слухам, даже виллу построил ей в подарок на день рождения. Интересно, что рядом с виллой находилась скважина по добыче природного газа. Вестингаус очень интересовался способами его добычи и передачи. Он потом получил в этой области 36 патентов и разработал способ транспортировки газа с помощью повышения и понижения давления в трубах. Однажды на скважине рядом с одиночеством возник сильный пожар, но Вестингаус остался невозмутим. Пока пожарные плевали окружающую территорию водой, вечеринка у него продолжалась. Вестингаус заботился о своих инженерах и рабочих, старался, чтобы его корпорация работала как часы, а это значило, что в ней не должно было быть сотрудников недовольных или обремененных проблемами. «Моя мечта — дать возможность заработать деньги благодаря моим способностям как можно большему числу людей», — говорил он. «Именно поэтому я стараюсь построить корпорацию, в которой могло бы работать много сотрудников, и вот для этого я плачу гораздо большую зарплату, чем у других промышленников. Я открываю магазины для своих рабочих». В его компании по субботам работали всего полдня. Невиданное тогда в Америке дело. И у него же начали платить рабочим пенсии и пособия по нетрудоспособности. Такой подход к бизнесу и сегодня многим может показаться слишком уж неэкономическим и популистским. Но Вестингауз был уверен, что в конечном счете это принесет ему выгоду. С другой стороны, он был настоящим капиталистом с жесткой хваткой и умением доводить до конца самые, казалось бы, бесперспективные для него сделки. Рассказывали, что один известный своей хитростью и коварством крупный еврей-банкир больше всего в жизни боялся иметь дело с Вестингаузом и всячески его избегал. Когда его спросили о причине этого, он чуть ли не в панике ответил. «Что вы, я не желаю даже встречаться с мистером Вестингаузом. Он же в любом случае меня переубедит». Опять же, по легенде, однажды весной 1885 года Вестингауз прочитал в журнале, что на выставке в Лондоне появилось совершенно новое и необычное устройство — трансформатор. Вестингауз, отложив журнал, начал размышлять и вдруг понял, что использование трансформатора в системах переменного тока может привести к настоящей революции в электроэнергетике. Ведь с его помощью можно повышать и понижать напряжение. А это значит, что электроэнергию можно будет передавать на большие расстояния. И еще, не строить электростанции прямо в городах, как это делал Эдисон. То есть избавить от шума, дыма и кучу угля городские кварталы. После этого Вестингауз отправил в Европу своего сотрудника с заданием встретиться с изобретателями трансформатора Галаром и Гипсом. В итоге Вестингауз купил у них патент и по своему обыкновению начал доводить трансформатор на своих заводах. Инженер Уильям Стэнли, получивший у Вестингауза огромную по тем временам сумму в 50 тысяч долларов в год, разрабатывал систему освещения. 8 января 1886 года было объявлено о создании компании в Вестингауз Электрик, с начальным капиталом в миллион долларов. Весной 1886 года система освещения на переменном токе заработала в городе Буффало. Сначала к ней подключили аптеку, кабинет врача и несколько магазинов. В то же самое время в городе запускалась система Эдисона на постоянном токе, но благодаря энергии Стэнли компания Вестингауза оставила конкурентов позади. К ее системе постепенно подключили ресторан, бильярдный клуб, несколько врачебных кабинетов. Справедливости ради, надо сказать, что местные жители не очень-то разбирались в тонкостях конкурентной борьбы и восхищались самим электрическим светом. Но для Вестингауза она имела огромное значение. Успех означал для него выход на американский рынок электроэнергетики. А потом, кто знает, из-за всего мира. Эта задача вполне отвечала его амбициям. Окончательное завоевание Буффало произошло после того, как система освещения на переменном токе заработала в крупнейшем торговом центре города Адам, Мэлдрум и Андерсон. 29 ноября 1886 года четырехэтажный магазин открылся для посетителей, буквально ослепив их яркими электрическими огнями. Газеты сообщали о парадоксе. В тот день магазин заполнили толпы народа, Но, несмотря на рекламу и страдания продавцов, не было продано ни одной вещи. Хорошо одетые посетители бродили по этажам, охая и ахая над тем, как близок был электрический свет к дневному освещению, — отмечала пресса. Правда, тогда ни посетители, ни газетчики, ни, наверное, сами изобретатели не осознавали, что они являются свидетелями начавшейся электрической революции. Конкуренция между электрическими компаниями на американском рынке становилась все более острой. Пока лидировал «Эдисон». В 1887 году он построил 121 станцию по всей стране. Но Вестингауз только за год своей работы в этой области запустил уже 68 станций. Хотя «Эдисон» по-прежнему считал системы переменного тока неэффективными и опасными, реальность брала свое. Например, если некий городок средних размеров устанавливал у себя систему «Эдисона», то пользоваться ею могли только потребители, живущие на расстоянии мили от станции. Что было делать другим? Приходилось либо строить еще одну станцию, либо устанавливать частные двигатели и генераторы, что, конечно, не каждый мог себе позволить. А система Вестингауза могла обслуживать сразу весь город и еще подключать к себе все новых и новых потребителей. К тому же по Эдисону сильно ударило резкое повышение цен на медь на мировом рынке. К концу 1887 года они поднялись с 20 до 32, а то и 34 американских центов за килограмм. Для сравнения, система Вестингауза использовала в среднем в 8 раз меньше меди. В начале 1888 года даже благожелательно настроенные кодиссоны-эксперты считали, что если цены не упадут, то королю придется несладко. Конкуренты ломали головы. Как бы еще оптимизировать свой бизнес? Как уже говорилось, системы переменного тока тоже имели существенный недостаток. Из-за отсутствия надежного двигателя они в очень ограниченных масштабах могли использоваться в промышленности. Получалась такая картина. Днем системы почти не работали. Зато вечером, когда включалось освещение, нагрузка на них резко возрастала. Вестенгаус прекрасно понимал, что для следующего шага вперед и победы над Эдисоном ему необходимо прорваться на заводы и фабрики. С одной стороны, привязать их к переменному току, а с другой — загрузить свои системы круглосуточной работой. Появление на электрическом горизонте Теслы с его проектами асинхронных двигателей переменного тока было как нельзя кстати. Вестингаус действовал основательно. Он попросил своих экспертов оценить работу Теслы. Мнения были разные, а Стэнли даже утверждал, что он сам придумал что-то подобное еще раньше серба. Но Вестингауз чувствовал, что будущее именно за моторами Теслы. Он направил к Тесле своих представителей, чтобы обсудить возможность покупки патентов его компании. «Если патенты Тесла обладают полномочиями на все аппараты переменного тока, то тогда Вестингауз Электрик Компани не может позволить другим завладеть этими правами», — писал он. Наконец, в конце июля 1888 года, после предварительных переговоров, Тесла отправился в Питтсбург, чтобы лично встретиться с Вестингаузом и обсудить с ним продажу патентов. Его принимали по высшему разряду. Эстингаус пригласил его на обед, познакомил с женой, затем показал свое предприятие. «Моим первым впечатлением было, что этот человек обладает огромной энергией, только малая часть которой выливается в двигательную активность», — вспоминал Тесла. «Но даже стороннему наблюдателю видна скрытая сила, мощное, но пропорциональное сложение. Каждая часть тела находится в постоянном движении». Ясный взгляд, быстрая пружинистая походка. Он представлял собой редкий образец здоровья и силы. Впоследствии он добавил, «Хотя к тому времени Вестингаузу было за 40, он по-прежнему обладал энтузиазмом юноши. Постоянно улыбающийся, дружелюбный и вежливый, он резко отличался от грубых и жестких людей, с которыми я встречался. Ни одного неприятного слова, ни одного обидного жеста» он словно находился на судебном заседании, настолько великолепны были его манеры и речь. Но в то же время нельзя было представить себе более опасного противника, чем Вестингаус в гневе. И без того, имеющий атлетическое сложение, он преображался в исполина, сталкиваясь с препятствиями, которые казались непреодолимыми. Он обожал борьбу и никогда не терял уверенности. Когда другие в отчаянии сдавались, он торжествовал победу. Итак. Уединившись, они начали переговоры. Существует версия, будто бы Вестингаус предложил Тесле миллион долларов плюс отчисления за все его патенты переменного тока. Версия эта настолько устойчива, что уже много лет качует по страницам книг и статей. Ее можно встретить и в книге Бориса Ржазницкого, Никола Тесла, первой биографии изобретателя на русском языке. Автор описывает момент заключения сделки почти как в романе. «Я дам вам миллион долларов за все патенты, полученные вами до сегодняшнего дня и те из них, которые уже заявлены вами, относятся к переменному току. Подумайте, я жду ответа. Мог ли Никола Тесла ожидать подобного предложения, открывавшего перед ним необозримые перспективы применения своих изобретений, их совершенствования? Мог ли он, уже познавший жестокие законы капиталистического мира, отказаться от этого предложения, обеспечивавшего материальную независимость и избавлявшего, казалось, от всех превратностей судьбы? Слова Вестингауза поразили Теслу необычайной верой в будущее переменного тока. И все же он ничем не выдал своего восторга. Да, переменный ток и многофазная система обеспечат будущее развития промышленности. Но они требуют дальнейшего совершенствования, а значит и средств. Если вы прибавите к этому обязательство платить мне по одному доллару за каждую лошадиную силу генераторов и электродвигателей двухфазного переменного тока, установленных вашей фирмой, «Я могу принять это предложение», — ответил Тесла Вестингаузу. «Хорошо, я согласен. Чек на миллион долларов вы получите немедленно, как обязательство платить по одному доллару за каждую лошадиную силу», — ответил после минутного раздумья Вестингауз. Никогда еще в практике никакой капиталистической страны не было случая заключения соглашения на такую сумму в такое короткое время. Причем обе стороны не проявили никакого интереса к формальным сторонам договора, по которому Вестингаус приобрел свыше 40 патентов Теслы. В среднем по 25 тысяч долларов за патент. Книга ржезницкого вышла в 50-х годах прошлого века. Поэтому неудивительны постоянные напоминания о жестких законах капитализма. Хотя во многом это вполне соответствует действительности. Но вот формальная сторона договора как раз была оговорена очень тщательно. Жесткие законы требовали этого. Теперь попробуем разобраться с пресловутым миллионом. Покупка патентов вовсе не означала, что магнат вытащит из-под стола саквояж с долларами или возьмет авторучку Паркер с золотым пером и тут же выпишет Тесле банковский счет на кругленькую сумму. Все было гораздо сложнее. Вестингаус предложил Тесле 5000 тысяч наличными за 60-дневное право изучить патенты, затем 10000 тысяч, если он решит купить их, затем три чека по 20 тысяч с интервалом в 6 месяцев Роялти, плату за использование патентов, два с половиной доллара за каждую лошадиную силу с каждого мотора Теслы и 200 акций компании Вестингаус Компани. При этом сумма выплаты дивидендов устанавливалась следующая: не менее пяти тысяч долларов за первый год, десять тысяч за второй и пятнадцать тысяч за третий. Вестингаус также предложил оплачивать любые судебные издержки на процессах, касающихся первоочередности открытий. Но с условием, что если процесс будет проигран, то размер выплат снижался. Сколько же всего получил Тесла в результате этой сделки? Как ни странно, но точно подсчитать эту сумму сегодня практически невозможно. Его биограф Марк Сейфер считает, что за 15 лет после заключения договора с Вестингаузом суммарные выплаты составили 75 тысяч долларов начальных издержек и 180 тысяч долларов роялти, всего примерно 255 тысяч долларов. Сам Тесла через 10 лет после сделки писал в письме еще одному своему инвестору Джону Джейкбу Астеру, что мистер Вестингаус согласился заплатить за мои патенты на вращающееся магнитное поле около 500 тысяч долларов и, несмотря на тяжелые времена, исполнил свое обязательство до последнего цента. Еще одна сложность в подсчетах полученной Теслой суммы состоит в том, что не он один являлся собственником патентов. Они были зарегистрированы на компанию Тесла Электрик, И, следовательно, часть полученных от Вестингауза денег он обязан был передать своим партнерам Пеку и Брауну. С другой стороны, сейчас уже не совсем ясно, сколько стоили его акции компании Вестингауза. В работах от Тесли, впрочем, встречается цифра 50 тысяч долларов. Таким образом, по самым грубым подсчетам, чистыми деньгами после того, как он поделился со своими партнерами, Тесла мог получить от 100 до 200 тысяч долларов. И то не сразу в течение нескольких лет после продажи своих патентов. рассказ о том, как Вестингаус сразу выдал ему миллион, является не более чем легендой. Возможно, что и сам Тесла способствовал ее появлению своими охотничьими рассказами, к которым у него появилась склонность в поздний период его жизни. Много лет спустя, во время работы с американской металлоплавильной и очистительной компанией, он, например, несказанно удивил ее директора Алберта Филлипса, В его воспоминаниях о Тесле утверждается, что изобретатель показал ему фотографию погашенного чека на миллион долларов, если я правильно помню, который он получил от компании Вестингауз Электрик за один из своих патентов или изобретений. Что это был за чек и был ли он вообще, осталось загадкой. Больше никаких конкретных сведений, кроме растиражированной легенды о миллионе Вестингауза, нигде не встречается. Но все равно суммы, предложенные Тесле за патенты, были очень солидными, а для человека, который не так давно рыл канавы, так вообще огромными. Тесла согласился переехать в Питтсбург, чтобы участвовать в дальнейшей работе над двигателем. Переезд состоялся осенью 1888 года. Изобретатель поселился в отеле «Метрополитен», затем жил в других гостиницах. Вероятно, тогда-то у Теслы и появилось пристрастие к отелям. Он сохранял его до самой смерти. По одним данным, во время работы в Питтсбурге он получал еще и зарплату, 2000 долларов в месяц. По-другим, не получал ничего, поскольку у него был источник дохода в виде роялти и вознаграждения за дополнительные изобретения, сделанные в ходе работы. Но как раз в работе у него возникли неожиданные трудности. Дело в том, что моторы Теслы работали на токе с частотой 60 оборотов, или по современной системе измерения, в 60 Гц. Гц. как единица измерения, был введен в 1930 году. По его расчетам, при этой частоте достигается наилучший экономический эффект. Однако инженеры Вестингауза настаивали на частоте в 133 Гц, поскольку на этой частоте действовали все электростанции его системы. Тесла настаивал, что станции необходимо модернизировать, иначе они никогда не получат двигатели переменного тока. Разумеется, такое предложение у сотрудников Вестингауза никакого восторга не вызывало. Более того, многие из них считали Теслу выскочкой и мыльным пузырем. Их раздражала его неожиданная популярность. Она действительно уже была, ведь даже Марк Твен, позже подружившийся с Теслой, записывал в своем дневнике в ноябре 1888 года. «Я только что видел рисунки и описание электрического двигателя, ранее запатентованного мистером Тесла, и теперь купленного компанией Вестингауза, который перевернет весь электрический бизнес в мире. Это самый успешный патент со времен телефона». «Моя система была основана на использовании низкочастотных токов», позже писал Тесла в автобиографии «Мои изобретения». Но эксперты Вестингаузен настаивали на 133 оборотах, чтобы обеспечить оптимальную работу трансформатора, поскольку на этой частоте действовала их система Голлера-Гипса. Они не захотели отойти от стандарта, и мне пришлось адаптировать мотор к их условиям. Адаптация ни к чему хорошему не привела, и работу над двигателем вообще почти прекратили. Тесла был подавлен. В поисках компромисса он начал переговоры с Вестингаузом, сказал, что готов отказаться от роялти, если он пообещает вернуться к разработке его изобретения. Магнат пошел на уступки, согласился снова начать работу над двигателем, если Тесла откажется от роялти. Если же мотор будет принят в эксплуатацию, выплаты роялти возобновятся. Только после нескольких месяцев дорогостоящих экспериментов двигатель Теслы все же был принят на вооружение причем именно на частоте в 60 Гц, каким его и придумал Тесла, и сразу же показал свои возможности. Не случайно с того времени началось победное шествие 60 Гц по Америке. Вскоре они стали стандартной частотой для промышленного тока в США и остаются ею до сих пор. Но самого Теслы к этому времени уже не было в Питтсбурге. Осенью 1889 года он вернулся в Нью-Йорк, хотя Вестингаус предлагал ему остаться куратором производства всего оборудования для систем переменного тока. Но Тесла чувствовал, что работа обычного инженера-управленца ему уже не подходит. «За год, проведенный в Питтсбурге, я не сделал никакого вклада в электротехнику. Я не чувствовал себя свободным в этом городе, Зависимости, и связанность мешали мне работать. Для того, чтобы созидать, я должен быть абсолютно свободен». «Когда я освободился от ситуации, создавшейся в Питтсбурге, идеи и изобретения снова хлынули в мою голову, как Ниагарский водопад», — вспоминал он. В Нью-Йорке он открыл еще одну лабораторию, а затем отправился в Европу. В Париже проходила всемирная промышленная выставка, и он присутствовал на открытии Эйфелевой башни. В Париже находился и Томас Эдисон со своими изобретениями, выставка которых занимала огромную территорию. В тому времени он объявил Вестингаузу и Тесле настоящую войну. В истории она стала известна как война электрических токов.